«И однако», — вопросительно повторил Реми, — «неужели ему нечего делать в этом мире? Он любил бы, если бы его любили. Человек его возраста с его именем и положением должен был бы надеяться на будущее. А надеетесь ли на будущее вы, сударыня, чей возраст, имя, положение столь же завидны?» В глазах дамы вспыхнул зловещий огонек. «Да, Реми». — ответила она, — надеюсь, раз я живу. — Но чу, Погодите. Она насторожилась. — Мне кажется, я слышу конский топот. И мне тоже кажется. Неужели это уже наш проводник? Возможно, но если это так, значит, он приехал почти на час раньше, чем условлено. Подъехали к двери реми. Да, верно. Рами сбежал по лестнице вниз и подошел к входной двери в ту минуту, когда кто-то три раза подряд громко стукнул дверным молотком. Кто тут? спросил Рами. Я, ответил дрожащий, натреснутый голос. Я, Граншан, камердинер барона. О, Боже, Граншан, вы в Париже! Сейчас я вам отопру, только говорите совсем тихо. Он открыл дверь и шепотом спросил. — Откуда держите путь? — Из Меридора. — Из Меридора? — Да, любезный господин Реми. — К несчастью, да. — Входите, входите скорее, о боже! — сверху донес и голос дама. — Ну что, Реми, это привели лошадей? — Нет, сударыня, еще не привели, — ответил Реми, и снова, обратясь к старику, спросил, что случилось с Вы не догадываетесь? — спросил верный слуга. — Увы, догадываюсь. Но ради Бога не сообщайте ей это печальное известие сразу. А каково ей будет несчастный? — Реми, Реми, сказал тот же голос. Вы, кажется, с кем-то разговариваете. Да, сударыня. С кем-то. Чей голос я узнаю? Верно, сударыня. Как ее подготовить, Граншан? Вот она. Дама, сначала спускавшаяся с третьего этажа во второй, теперь сошла вниз и появилась в конце коридора, который вел ее к входной двери. — Кто здесь? — спросила она. — Не как это Граншан. — Да, сударыня, это я, печально-смиренно, — ответил старик, обнажая седую голову. — Граншан, ты? О, Боже, предчувствие не обмануло меня. Отец мой умер. — Да, сударыня. ответил Граншан, забыв все предупреждения Реми. Да, Меридор остался без господина. Бледная, вся застывшая, дама сохраняла, однако, спокойствие и твердость. Тяжкий удар не сломил ее. Видя ее столь покорной судьбе и столь мрачной, Рами подошел к ней и ласково взял ее за руку. — Как он умер? — спросила дама. Скажите мне все, друг мой. Сударыня, господин барон уже некоторое время не вставал со своего кресла, а неделю назад с ним приключился третий удар. Он в последний раз большим трудом произнес ваше имя, затем лишился речи и в ночь скончался. Диана знаком поблагодарила старого слугу и, не сказав более ни слова, поднялась в свою спальню. Наконец-то она свободно прошептал Реми, еще более мрачный и бледный, чем она. «Идемте, Граншан, идемте». Спальная дама помещалась во втором этаже, позади кабинета, окнами на улицу освещалась только небольшим оконцем, выходившим во двор. Обставленная эта комната была богата, но от всего в ней веяло мрачностью. На штофных обоях... Лучшие в те времена арасской работы были изображены последние эпизоды страстей Христовых. Дубовый резной аналой, перед ним скамеечка того же дерева с такой же прекрасной резьбой, кровать с святыми колоннами, тоже завешенная арасским штофным пологом, и, наконец, брюшский ковер — все это убранство комнаты. Нигде ни цветка, ни драгоценности, ни позолоты. Вместо золота и серебра всюду дерево и темная бронза. В срезанном углу комнаты висел портрет мужчины в раме черного дерева. На него падал весь свет из окна, очевидно прорубленного для этой цели. Перед портретом дама опустилась на колени, ее сердце теснило скорбь, но глаза оставались сухими. На этот безжизненный лик она устремила взор. полной неизъяснимой любви и нежности, словно надеясь, что благородное изображение оживет и откликнется. Действительно благородное. Самое это определение казалось созданным для него. Художник изобразил молодого человека лет двадцати восьми-тридцати. Он лежал на софе полураздетый. Из раны на обнаженной груди сочилась кровь. Правая рука, вся изувеченная, свесилась сложи, но еще сжимала. обломок шпаги. Веки раненого смежались, предвещая этим близкую кончину. Бледность и страдания наложили на его лицо тот божественный отпечаток, который появляется лишь ту минуту, когда человек покидает земную жизнь для жизни вечной. Вместо девиза, вместо всякого пояснения, на раме под портретом красным, как кровь буквами, были начертаны слова «Аут-Цезарь, аут-Нихель». Или «Цезарь», или «Ничто». Дама простерла к портрету руки и заговорила с ним так, как обычно говорят с Богом. «Я умоляла тебя ждать», — сказала она, «хотя твоя возмущенная душа алкала мести. Но ведь мертвые видят все, и ты, любовь моя, видел, что я осталась жить только для того, чтобы не стать отцеубийцей. Мне надлежало умереть вместе с тобой». но моя смерть убила бы моего отца. И еще. Ты ведь знаешь, у твоего окровавленного бездыханного тела я дала священный обед. Я поклялась воздать кровью за кровь, смертью за смерть. Но тогда кара за мое преступление пала бы на седую голову всеми почитаемого старца, который называл меня своим невинным чадом. Ты ждал, мой любимый, ты ждал. Благодарю тебя. Теперь я свободна. Теперь последнее звено, приковывавшее меня к земле, разорвано Господом. Да будет он благословен. Нынче я вся твоя. Прочь сокрытия. Прочь тайные козни. Я могу действовать совершенно явно, ибо теперь я никого не оставлю после себя на земле, и я вправе покинуть ее. Она привстала на одном колене, и поцеловала руку, казалось, свесившуюся за край рамы. «Прости, друг мой», — прибавила она, — «что глаза мои сухие, я выплакала все свои слезы на твоей могиле. Вот почему их нет на моих глазах, которые ты так любил. Спустя немного месяцев я приду к тебе, и ты, наконец, ответишь мне, дорогая тень, с которой я столько говорила, никогда не получая ответа. Умолкнув, Диана поднялась с колен так почтительно, словно кончила беседовать с самим Богом, и села на дубовую скамейку перед Аналоем. «Бедный отец!» — прошептала она бесстрастным голосом, который будто уже не принадлежал человеческому существу. Затем она погрузилась в мрачное раздумье, по-видимому дававшее ей забвение тяжелого горя в настоящем и несчастье, пережитых в прошлом. Вдруг она встала... выпрямилась и, опершись рукой на спинку кресла, молвила. — Да, правильно. Так будет лучше. — Реми. Верный слуга, вероятно, сторожил у двери, так как явился в ту же минуту. — Я здесь, сударыня, — сказал он. — Достойный друг мой, брат мой, — начала Диана. — Вы единственный, кто знаете меня в этом мире. Проститесь со мной. — Почему, сударыня? — Потому что нам пришло время расстаться, Реми. Растаться? воскликнул молодой человек с такой скорбью в голосе, что его собеседница вздрогнула. «Что вы говорите, сударыня?» «Дарами эта месть, мною задуманная, представлялась мне благородной и чистой, покуда между мною и нею стояло препятствие, покуда я видел ее только на горизонте. Так все в этом мире величественно и прекрасно только издали. Теперь, когда исполнение близится... Теперь когда препятствие отпало, я не отступлю реми нет, но я не хочу увлечь за собой на путь преступления, душу возвышенную и незапятнанную. поэтому друг мой, вы оставите меня. вся эта жизнь проведенная в слезах зачтется мне как искупление перед Богом и перед вами, и надеюсь зачтется и вам таким образом вы, кто никогда не делал и не сделает зла Можете быть вдвойне уверены, что войдете в Царствие Небесное. Реми выслушал слова графини де Монсаро с видом мрачным и почти надменным. «Сударыня», — ответил он, — «неужели вы воображаете, что перед вами трясущийся, расслабленный излишествами старец? Сударыня, мне двадцать шесть лет. Я полон юной жизненной силы, лишь по обманчивой видимости, иссякшей во мне». Если я, труп вытащенный из могилы, еще живу, то лишь для того, чтобы совершить некое ужасное деяние, чтобы стать действенным орудием воли провидения, Так не отделяйте же никогда свой замысел от моего, сударыня, раз эти два мрачных замысла так долго обитали под одной кровлей. Куда бы вы ни направлялись, я пойду с вами. Что бы вы ни предприняли, я помогу вам. Если же, сударыня, несмотря на мои мольбы, вы будете упорствовать в решении прогнать меня, Ох, прошептала молодая женщина, прогнать вас? Какое слово вы произнесли, Реми? Если вы будете упорствовать в этом решении, продолжал Реми, словно она ничего не сказала, я-то знаю, что мне делать, и наши долгие исследования, которые тогда станут бесполезными, завершатся для меня двумя ударами кинжала. Один из них пронзит сердце известного вам лица, другой — мое собственное. «Рыми, рыми!» — вскричала Диана, приближаясь к молодому человеку и повелительно простирая руку над его головой. «Ими, не говорите так! Жизнь того, кому вы угрожаете, не принадлежит вам. Она моя!» Я достаточно дорогой ценой заплатила за то, чтобы самой отнять ее у него, когда придет час его гибели. Вы знаете, что произошло реми, и это не сон. Клянусь вам, в день, когда я пришла поклониться уже охладевшему телу того, кто. Она указала на портрет. В этот день, говорю я вам, я прильнула устами к отверстой ране. И тогда из глубины ее ко мне возвал голос его голос, говоривший, «Отомсти за меня, Диана! Отомсти за меня!» Сударыня, реми, повторяю тебе, это не было марево, это не был порожденный бредом обман чувств. Рана заговорила, она говорила со мной, уверяю тебя, я и ныне еще слышу сказанные шепотом слова «Отомсти за меня, Диана! Отомсти за меня!» Верный слуга опустил голову. Стало быть, мщение? — Принадлежит мне, а не вам, — продолжала Диана. — К тому же ради кого и из-за кого он умер? — Ради меня и из-за меня. — Я должен повиноваться вам, не ответил Реми. — Потому что я ведь был так же бездыханен, как он. Кто велел разыскать меня среди трупов, которыми эта комната была усеяна, и вынести меня оттуда? — Вы. Кто исцелил мои раны? «Вы! Кто меня скрывал? Вы! Вы! Иными словами, вторая половина души того, за кого я с такой радостью умер бы. Итак, приказывайте, я буду повиноваться вам, только не велите мне покинуть вас. Пусть так, Рами. Разделите мою судьбу. Вы правы, ничто уже не должно нас разлучать». Рами указал на портрет и решительным тоном сказал — Так вот, сударыня, его убили вероломно, и посему отомстить за него тоже надлежит вероломно. — А, вы еще кое-чего не знаете. Вы правы, десница Божия с нами. Вы не знаете, что сегодня ночью я нашел секрет Аква тафана этого яда Медичи, яда Рене Флорентийца. — О, это правда? — Пойдемте, пойдемте, сударыня, сами увидите. — — Да, но нас ждет Граншан. Что он скажет, не видя нас так долго и не слыша наших голосов? Ведь ты хочешь повести меня вниз, не так ли? Бедняка проскакал верхом шестьдесят миль, государыня. Он совершенно измучен и сейчас спит на моей постели. — Идемте. — Идемте. Диана последовала за Реми. Глава тридцатая. Лаборатория. Роми повел Диану в соседнюю комнату, нажал пружину, скрытую под одной из дощечек паркета, и потайной люк, тянувшийся от середины комнаты до стены, откинулся. В отверстие люка была видна темная, узкая крутая лестница. Роми первый спустился на несколько ступенек и протянул Диане руку. Опираясь на нее, Диана пошла вслед за ним. Двадцать крутых ступеней этой лестницы, вернее сказать, этого трапа, вели в подземелье круглой формы, вся обстановка которого состояла из печи с огромным очагом, квадратного стола, двух плетеных стульев и, наконец, множества склянок и жестянок. Единственными обитателями подземелья были коза, не блеевшая, и птицы, все до и безмолвствовавшие. В этом мрачном подземельном тайнике они казались призраками тех живых существ, обличия которых носили. В печи едва тлея догорал огонь. Густой черный дым беззвучно уходил в трубу, проложенную вдоль стены. Из змеевика, перегонного куба, стоявшего на очаге, медленно, капля за каплей, стекала золотистая жидкость. Капли падали во флакон, сделанный из белого стекла толщиной в два пальца, но вместе с тем изумительно прозрачного. Флакон непосредственно сообщался со змеевиком Куба. Очутившись среди всех этих предметов таинственного вида и назначения, Диана не выказала ни изумления, ни страха. Казалось, обычные житейские впечатления немало не могли воздействовать на эту женщину, уже пребывавшую вне жизни. Реми знаком велел ей остановиться у подножия лестницы. Так она и сделала. Молодой человек зажел к лампу, ее тусклый свет упал на все те предметы, о которых мы сейчас рассказали читателю, и которые до той поры дремали или бесшумно шевелились во мраке. Затем он подошел к глубокому колодцу, вырытому у одной из стен подземелья, и необнесенному кладкой. Взял ведро, и, привязав его длинной веревкой без блока, спустил в воду, зловеще черневшую в глубине колодца. Послышался глухой всплеск. И минуту спустя Реми вытащил ведро до краев полное воды, ледяной и чистой, как кристалл. «Подойдите, сударыни, сказал Реми. Диана подошла. В это внушительное количество воды он уронил одну единственную каплю жидкости — содержавшуюся во флаконе, и вода вся мгновенно окрасилась в желтый цвет. Затем желтизна исчезла, и вода спустя десять минут снова стала совершенно прозрачной. Лишь неподвижность взгляда Дианы свидетельствовала о глубоком внимании, с которым она следила за этими превращениями. Рами посмотрел на Диану. «Что же дальше?» — спросила она. «Что дальше?» Окуните теперь в эту воду, не имеющую ни цвета, ни вкуса, ни запаха, окуните в нее цветок, перчатку, носовой платок, пропитайте этой водой душистое мыло, налейте ее в кувшин, из которого ей будут пользоваться, чтобы чистить зубы, мыть руки или лицо, и вы увидите, как это видели при дворе Карла IX, что цветок задушит своим ароматом, перчатка отравит соприкосновением с кожей, мыло убьет, проникая в поры. — Брызните одну каплю этой бесцветной жидкости на фитиль свечи или лампы, он пропитается ею приблизительно на дюйм, и в течение часа свеча или лампа будет распространять вокруг себя смерть. А затем снова гореть также безобидно, как всякая другая свеча или всякая другая лампа. — Вы уверены в том, что говорите, Рами, — спросила Диана. — Все эти опыты я уже проделал, сударыня. Поглядите на этих птиц. Они уже не могут спать и не хотят есть. Они отведали такой воды. Поглядите на эту козу, поевшую травы, политой такой водой. Она линяет, у нее блуждающие глаза. Если даже мы вернем ее теперь к свободе, к свету и природе, все будет напрасно. Она обречена, если только вновь Очутясь на приволье, она, благодаря природному своему инстинкту, не найдет какого-нибудь из тех противоядий, которые животные чуют, а люди не знают. «Можно посмотреть этот флакон, Реми?» — спросила Диана. «Да, сударыня. Сейчас, когда вся жидкость уже вытекла, можно. Но погодите немного». С бесконечными предосторожностями Реми отъединил флакон от «Змеевика», Тотчас закупорил горлышко флакона кусочком мягкого воска, сравнял воск с краями горлышка, которое поверх, воск еще закрыл обшивком шерсти и подал флакон своей спутнице. Диана взяла его без малейшего волнения, подняла на уровень лампы и, поглядев некоторое время на густую жидкость, которой он был наполнен, сказала «Достаточно. Когда придет время, мы сделаем выбор между букетом, перчатками, лампой, мылом и кувшином с водой. — А хорошо ли эта жидкость сохраняется в металле? — Она его разъедает. — Но ведь флакон, пожалуй, может разбиться. — Не думаю. — Вы видите, какой толщины стекло? Впрочем, мы можем заключить его в золотой футляр. — Стало быть, вы довольны, Реми? — спросила Диана. На ее губах заиграла бледная улыбка, придавая им ту видимость жизни, которую лунный луч дарит предметам, пребывающим в оцепенении. Доволен, как никогда, сударыня, ответил Реми. Наказывать злодеев значит применять священное право самого Господа Бога. Слушайте, слушайте, Реми, Диана насторожилась. Вы что-нибудь услыхали? Да, как будто стук копыт. — Громе, это, наверное, наши лошади. — Весьма возможно, сударыня, ведь назначенный час уже близок, но теперь я их отошлю. — Почему так? А разве они еще нужны? — Вместо того, чтобы поехать в Меридоры, мы поедем во Фландрию? — Оставьте лошадей. — А, понимаю. Теперь в глазах слуги сверкнул луч радости, который можно было бы сравнить только с улыбкой, скользнувшей по губам Дианы. Но «Гран — Граншан, — точас прибавил он, — что мы сделаем с Граншаном?